В первую секунду, когда сигнал тревоги возвестило нападение людей на базу Альянса, он даже обрадовался. Все же, какой-никакой перерыв в этом безумии. Однако положительный оттенок эмоций сохранялся недолго. Очень быстро стало ясно, что это не разведка боем, а полномасштабное наступление и десантные корабли древних людей готовятся к сближению с его крепостью. Младший менедж-офицер слишком хорошо знал, кто находится внутри их отсеков. Затянутые в вызывающую ужас узловатую броню жуткие черные монстры со странным, непонятным и оттого еще более пугающим названием – спецназ. 40-миллионный гарнизон ключевой базы Альянса сделал все, чтобы исключить саму возможность высадки людей в системе «Через ноль врата», превратив это исполинское устройство и прилегающее к нему пространство в одну гигантскую ловушку. И тем не менее, предотвратить высадку древних не удалось. Более того, именно через ноль врата они и прошли. Коварство человеческих военачальников воистину не имеет границ, и даже владетель, командующий местным гарнизоном, не смог предугадать их маневра. Все началось с того, что системы дальнего обнаружения засекли движение в Гипере. Небольшая группа кораблей приближалась на полном ходу, явно стремясь добраться до цели как можно скорее. К расчетному месту их выхода в реальный космос направили мощную формацию инсектората но за несколько часов до появления гостей комплексы слежения зафиксировали еще одну гипертрассу. Она тоже вела к ним, но эти корабли делали все, чтобы остаться незамеченными. Движение удалось обнаружить лишь потому, что тайно приближающийся флот имел высокую численность. Гарнизон подняли по тревоге и началась подготовка к бою. Расчетная точка выхода вражеского флота располагалась в противоположном от ноль врат секторе Солнечной системы, и владетель принял вполне оправданное стратегическое решение. Это уловка людей. Наверняка они выстроили свой расчет на том, что военачальники Альянса стянут все силы в предполагаемой точке вдали от врат, а сами люди тем временем высадятся недалеко от устройства «Ноль Перехода», чтобы быстро установить над ним контроль и активировать. Старая проверенная тактика, которой инсекторат часто пользовался во времена «Войны, пришедших после», Два флота идут одновременно по одной гипертрассе с дистанцией в несколько десятков минут и выходят в реальный космос с разных сторон Солнечной системы, тем самым беря в кольцо обороняющихся. Распознать, что флот не один, а два, невозможно. И владетель грамотно разделил силы. Формация в один миллион кораблей была отправлена встречать атакующих на окраину Солнечной системы, остальные сосредоточились в секторе «Ноль врат». Ожидая появления основных эскадр людей, чтобы разложить их на атомы массированными залпами. Вскоре из гипера вышла та группа кораблей, что шла на полном ходу. Ею оказалась до да нельзя потрепанная четверка гридринянских крейсеров, принадлежащих АБШ. Корабли пребывали в ужасном состоянии, командовавший ими офицер с трудом наладил связь со встречающей эскадрой. Он сообщил, что привел с собой все, что осталось от 100-тысячной формации АБШ, осуществлявшей поиски и уничтожения предателей Альянса, что вступили в заговор с людьми ради жажды наживы по программе обменных пунктов. Формацию атаковал древний боевой флот, устроивший засаду в секторе одного из автоматических маяков. Выжившие крейсера даже не имели возможности идти своим ходом. Рэп-удар древних сжег энергоконтуры силовых установок. Энергии хватало лишь на экстренный гиперпрыжок. Гридриньянский офицер подтвердил догадки владителя, сообщив, что незадолго до гибели шпионские корабли их формации неоднократно докладывали о перехвате человеческих переговоров. Люди обсуждали предстоящую двойную атаку через гиперпространство на одну из ключевых баз Альянса. Гарнизон немедленно приступил к развертыванию в оборонительные порядки, чтобы в момент появления людей обеспечить максимальную плотность огня, и аварийное агентство выслало к уцелевшим гридринянцам ремонтную формацию, медицинские боты и целый полк следователей. Для выяснения подробностей и уточнений степени вины выживших в том, что их формация попалась в ловушку людей. Когда именно в системе появились человеческие корабли, никто так и не понял. Аварийные команды еще только пытались прорезаться в изувеченные корабли, как вдруг повсюду заверещали сирены тревоги. Ноль врата оказались активированы, и через единственное узкое место, оставленное возле них в качестве ловушки, уже выплескивались серые шары ударной группировки древнего боевого флота. В первую секунду ситуация казалась максимально выгодной для флотов гарнизона. Основная ударная мощь людей – Линкоры с серебряными слезами петляла среди астероидов, которыми сектор нольфрат был забит до отказа. Использовать преимущество в скорости они не могли, а через переход в каменный лабиринт с каждой секундой прибывало все больше и больше кораблей. И человеческие силы медленно растекались по астероидному океану, ломая боевые порядки, мешая друг другу и часто останавливаясь, чтобы обойти густые минные поля, устроенные буквально повсюду. Стало ясно, что люди все сильнее увязают в каменном скоплении, теряясь среди астероидов. В тот момент младший менедж-офицер даже подумал, что это будет, пожалуй, первая победа Альянса над древними. Сейчас влазитель дождется, когда в астероидном поле запутается как можно больше человеческих кораблей, после чего прикажет активировать кварковый заряд. Люди, конечно, засекут инициацию реакции расщепления, но это ничего не изменит. Наоборот, только увеличить давку. Поначалу так и произошло, но, как вскоре выяснилось, только поначалу. Едва обратный отсчет кваркового фугаса был запущен. Древние начали метаться среди астероидов, пытаясь как можно скорее покинуть лабиринт. Возникшая среди них паника даже помешала им предупредить об угрозе своих, тех, что находились с другой стороны ноль врат. И поток человеческих кораблей, упрямо лезущих в узкий переход, становился только гуще. Младший менедж-офицер, чей отряд нес охрану главной крепости гарнизона, где располагался командный пункт владителя, находился в десантном уровне в ожидании приказаний. Он и его солдаты от безделья собрались у рекреационного мультихроматрона общей тактической обстановки и наблюдали за ходом боя. Все выглядело вполне предсказуемо. Сейчас в самом центре астероидного поля начнется кварковая реакция, после которой от бестолково толкущейся среди камней ударной группировки древних останется один пар. Остальные эскадры людей будут сжигаться прямо на выходе из ноль врат основными силами гарнизона. Владетель не разместил их неподалеку. Правда, рассчитывали встретить атакующих при выходе из гипера, но это неважно важно. Все равно, так или иначе, люди сделали ставку на установление контроля над сектором ноль врат И расчет оправдался. Придется только развернуть боевые порядки от космоса в сторону врат. Но это дело техники, и перестроение уже началось. Все рухнуло в считанные мгновения. Кварковая реакция началась не в центре астероидного скопления. Деформация первичных материй, составляющих метрику пространства, произошла прямо в боевых порядках основных сил Альянса. Огромный кусок космического пространства мгновенно помутнел, выворачиваясь наизнанку, и младший менедж-офицер на несколько секунд потерял дар речи. Как кварковый заряд оказался среди наших формаций? Он же установлен глубоко внутри астероидного поля. В ту секунду получить ответ на этот вопрос наверняка хотел не он один, но все падало в пропасть столь стремительно, что было не до Сектор основных сил, смятый кварковой реакцией, оказался закрыт мощнейшими помехами, и пока возмущение первичных материй стабилизировались, в окружающем ноль врата астероидном скоплении оказался весь древний боевой флот людей. владетель отдал приказ открыть огонь из всех орудийных систем, включая крепости, расположенные на невыгодных дистанциях. В сектор врат ударили миллионы лучей, импульсных разрядов, гиперскоростных боеголовок и прочего. Но сразу же выяснилось, что осуществить точное прицеливание невозможно. Корабли людей смешались со астероидами, и это сводило эффективность систем наведения к минимуму. Тут же поступил сигнал от комплекса слежения. В районе ноль врат зафиксировано спектральное излучение кваркового заряда. Пока командование соображало, что с этим делать, люди вывели небольшой, но поразительно маневренный отряд брандеров из астероидного скопления и на огромной скорости бросили его к нестабильному сектору пространства, недавно сожранному кварковой реакцией. Полторы сотни человеческих брандеров были похожи друг на друга словно клоны и двигались так быстро, что отследить, на борту которого из них установлен второй фугас, оказалось невозможно владетель приказал всем перенести огонь на брандеры, но было уже слишком поздно. Похоже, люди заранее рассчитали все с точностью до секунды. Брандеры обошли смятой кварковой реакцией сектор пространства и оказались в самом центре второго эшелона основных сил гарнизона, спешно производивших саморемонт. Первый эшелон был полностью уничтожен первым взрывом, и оставшиеся от него аварийные капсулы, плохо поддающиеся управлению в забитом помехами секторе, Пытались собраться в жалкие горстки в надежде на эвакуацию. Но второму эшелону было не до спасательной операции. Увидев прямо перед собой Брандер с еще одним кварковым зарядом, формации Альянса сделали все, чтобы выжить. По людям открыли шквальный огонь, и все, кто только мог, поспешили нанести рэп-удары. Но не помогло ничего. Поразить человеческие корабли на дистанции Клинча – слишком, слишком сложная задача. Угловые скорости маневренности ускорения и сближения людей настолько огромны, что системы наведения Альянса на коротком расстоянии не успевают за ними, и можно вести речь исключительно о плотном заградительном огне по площадям. Второй эшелон устроил на пути у людей океан бушующей энергии, но десяток брандеров вышел из него на ручном управлении, двигаясь по инерции, что свело на нет все усилия операторов РЭП-оружия. И, конечно же, среди прорвавшихся был Брандер с фугасом. Древние человеческие воины, управлявшие кораблем, были маньяками, больными фанатиками, уму непостижимыми неуравновешенными психами. Они закрывали собой корабль с фугасом. Сознательно гибли ради того, чтобы он дошел до точки оптимального подрыва. И он дошел. Кварковая реакция растерла в пыль второй эшелон, разметала третий, и наблюдение за сектором основных сил флота стало невозможным из-за колоссальной деформации первичной метрики пространства. Всё, что можно было увидеть, это как боевой флот людей нанес удар серебряными слезами прямо через астероидное поле, начисто сбривая его добрую половину, и на форсажном ускорении устремился туда, за серую муть, сожранного бешеным буйством кварков сектора. Что там происходит, теперь уже не увидишь, но все и без того было предельно ясно. Древние обогнут опасное пространство и ударят в тыл третьему эшелону или тому, что от него осталось. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, складывающуюся катастрофически, владетель приказал миллионному флоту, ожидающему выхода из гипер-вражеской эскадры, оставить позиции и срочно двигаться на помощь основным силам. Вряд ли высадка врага что-либо изменит в сложившейся ситуации, весь боевой флот людей уже здесь. Но высадка изменила. В ожидаемое время из гипера посыпались дельфийские эскадры, и спустя пять минут мультихроматрон общей тактической обстановки выдавал количество имперских кораблей цифрой, близкой к 10 миллионам вымпелов. Что происходило потом, младший менедж-офицер наблюдать возможности не имел. Из остатков астероидного поля, что было уже не в состоянии блокировать ноль врата, вышла 16 эскадр человеческих оберегов, скрывавших внутри своих защитных полей хищные стайки вампиров. Штурмовые группы рванулись к космическим крепостям, и расчетные системы сообщили, что одна из них идет точно к командному пункту гарнизона. Десантников бросили организовывать оборону крепости, и младшему менедж-офицеру стала не до мультихроматронов. Человеческие вампиры пробили крепостную бронеобшивку и вгрызлись в тело станции, полностью оправдывая свое название. Внушающий ужас уже только одним своим видом, спецназ людей выплеснулся внутрь, словно смертельно опасный яд, стремительно распространяющийся по организму. Первыми им навстречу были брошены два полка десантников Гридрини и Тхасмоа, и, судя по радиоэфиру, сейчас они находятся в самом центре ужасающей мясорубки. Крепость то и дело сотрясали мощные вибрации, вызванные ударами человеческих кораблей и подрывами плазменных гранат штурмовых групп. Внешняя связь пропала, подавленная реб людей. Понять, кто осуществляет центральное командование оборонной станции, было нереально в силу многократной перегруженности каналов связи. Комендант крепости давно пропал из эфира, отсек командного пункта перешел в режим полной изоляции, и рассчитывать отступить туда в случае, если спецназ выдавит нас отсюда, явно не стоило. На частотах десанта творилось какое-то безумие, более всего напоминающее смесь хаоса и кровавого апокалипсиса. Эфир был забит воплями, стонами, хрипами, отчаянными призывами о помощи, треском помех и низким гулом множественных разрывов. Командные частоты быстро утонули во всеобщей неразберихе, и младший менедж-офицер, занявший позицию в центре своего отряда, не сводил глаз с дальней части центрального тоннеля. Если люди прорвутся через ползунов и треугольных, они появятся именно оттуда – это самый удобный путь к командному отсеку крепости. Их необходимого что бы то ни стало удержать здесь, на самом просторном участке зоны ответственности его отряда. Отступать все равно некуда, до да разграничивающей внутренней отсеки крепости переборки всего ничего, а за ней располагаются позиции приближенных. Эти откроют огонь, не разбираясь, кто движется в их сторону, свои или чужие. сам плевать на всех. Из глубины тоннеля пришел глухой гул мощного взрыва, и стальная поверхность пола мелко задрожала, отзываясь на вибрации несущих элементов конструкции. Надрывный скулеж тревоги закашлялся, получив сбой в работе оборудования, и младший менедж-офицер недовольно скривился. Тревожную сирену можно было давно уже отключить, вряд ли на базе, кто-то еще не в курсе нападения. Вероятнее всего, отключить ее попросту некому. Он скользнул взглядом по потолку, вскинул оружие и несколькими короткими очередями разрушил источники звука. Сирена умолкла, и без ее слышимость улучшилась. Тем временем хаос в эфире стал еще сильнее. Судя по обрывкам фраз надрывно орущих командиров десантных отрядов, едва прорезающихся через звуки боя и крики раненых и умирающих, люди смяли солдат тхас и продвигаются прямо сюда. Попытка грейдринианского полка сдержать человеческий спецназ посредством численного превосходства, похоже, терпит неудачу в этот самый момент». Кто-то что-то вопил про корабли мерхно якобы появившиеся в системе, видимо, помутился рассудком от ужаса или контузии. Тактический планшет командира показывал густо покрывающую схему крепости россыпи отметок, оповещающих о разгерметизации, уничтожении либо захвате противником того или иного участка станции. Младший менедж-офицер еще раз окинул взглядом позиции своих солдат. «Люди приближаются к нашему сектору и скоро будут здесь» заявил он в ближнем эфире на частоте отряда «Потрескивающие помехами». Рэп-удары человеческих кораблей дестабилизировали связь даже в самом сердце станции. «У нас выгодный рисунок оборонительной линии, мы имеем возможность встретить их с дистанцией». Всем запомнить, ни при каких обстоятельствах не пускать людей в ближний бой, поддерживать максимальную плотность огня, держать позиции, стрелкам обеспечить безопасную работу операторов тяжелого вооружения. При появлении летающих существ противника звуковую завесу скафандров не снимать даже при истощении ресурсозащитного поля. Если отдельным людям удастся вступить в рукопашную, действовать против каждого из них группами по пять «Вниманием!». Внезапно ожила аварийная частота, заглушая передачу младшего менедж-офицера, и система распознавания вспыхнула тревожными отметками, сигнализируя об обнаружении разговорной речи противника. Офицеры и солдаты Альянса «К вам обращается Содружество людей!» Младший менедж-офицер попытался перекричать человека, но понял, что его солдаты уже не слышат своего командира. Отключить систему связи также не удалось. Она странным образом функционировала даже при выключенном питании. «Повторяю! Офицеры и солдаты Альянса! К вам обращаются содружества людей!» Голос человека звучал спокойно и даже негромко если бы не мощный усиливающий эффект технологий, из-за которого его речь почти звенела в ушных впадинах. «Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прослушать это сообщение». Все так же невозмутимо продолжил человек. «Расы Альянса подверглись заражению паразитирующей формой жизни, пришедшей в нашу галактику из центральной части Вселенной. Паразит...» проникает непосредственно в мозг, после чего частично пожирает его, сохраняя видимость разумного существования и не перерывая процессов жизнедеятельности. Однако фактически носитель уже мертв, и его тело управляется паразитом. Задача паразита – уничтожение всех живых форм в галактике. С этой целью он захватывает лидеров рас и провоцирует войны с идеологией тотального геноцида сейчас его целью является рас и союза после нашей гибели паразит инициирует раскол между дхасма и гридрини затем широкомасштабную войну среди других участников альянса тех кто уцелеет в бойне добьют порабощенные паразитом особи внимание основной признак порабощения Жертва теряет координацию, падает и бьется в конвульсиях, вызванных поражением головного мозга и перестройкой паразитом под себя основных функций высшей нервной деятельности. Порабощение длится в среднем 12 стандартных секунд. После этого жертва внешне выглядит вполне здоровой, демонстрирует оптимизм и открыто приветствует уничтожение чужих. Наиболее заметный побочный эффект порабощения жертва не помнит некоторых мелких, но ярких подробностей своей жизни, информация о которых хранилась в поглощенных паразитом клетках. До сегодняшнего дня способов защиты от порабощения не существовало. Теперь нашими учеными такое средство создано. Оно функционирует успешно и уже защитило от гибели несколько тысяч ваших соплеменников. Союз предлагает всем, кто желает спастись от порабощения паразитом и вернуть свободу своим мирам, прибыть в указанную точку пространства там сейчас безопасно. Мы намерены отбить галактику у противника и вышвырнуть его за ее границы. В нашей операции принимает участие цивилизация Мерхн. Ее корабли уничтожают частицы паразита, высвободившиеся при аннигиляции порабощенной жертвы. Так что полностью избавить нашу галактику от паразита можно, и мы этого добьемся. Офицеры и солдаты Альянса, выбор за вами, но помните, каждые 12 секунд паразит становится многократно сильнее. Он не остановится, пока не поработит всех, кто ему доступен. Верить нам или нет, это ваше дело. Данное сообщение будет транслироваться непрерывно в течение получаса на всех частотах. «Передаю координаты точки сбора для тех, кто примет решение присоединиться к Союзу». «Это провокация!» – один из сержантов его отряда открыл лицевой щиток гермошлема и громогласно заявил, потрясая оружием. «Люди пытаются давить нам на психику. Это ложь. Они хотят, чтобы мы сдались. По указанным координатам располагается ловушка. Ты вышел из гипера, и тебя сразу же сожгли, вот и все». Мерхн на их стороне. Что за бред? Если Мерхн против так называемого паразита, что же он просто не уничтожит его сам в одночасье? Чего ему возиться с какими-то там частицами? Люди лгут. Это психическая атака. Они на такое мастера». Сержант обернулся к нему и, гневно сверкая глазами, потребовал. младший менедж менеджер-офицер, вы же известный патриот. Почему вы молчите? Немедленно пресеките все это?» «Отряд?» торопливо гаркнул матч и менедж офицер, открывая шлем. «Всем открыть шлемы!» Он подал соответствующий знак, и солдаты начали распахивать лицевые щитки. «Приказываю перестать слушать передачу противника. С началом боя переходим на цветовое управление по системе ТХСМОА. Не поддаваться на провокацию и держать позиции!» Опешившие от человеческих слов солдаты вновь залегли за укрытиями, и он вернулся к своей позиции, спеша укрыться от пронзительных глаз сержанта. Подчиненные все равно будут слушать. Человеческую передачу не заглушить и не отключить. А вот трястись в судорогах младшему менедж-офицеру очень не хотелось. Он слишком хорошо помнил, как это произошло с сержантом. В тот день к ним наведалась проверка из АБШ, и сержант сглупил. Высказал свое недоумение политикой генерального учредителя ивва «Впрочем, не мудрено». Накануне какая-то из его жен прислала сообщение, что их всех уволили с гражданской работы и включили в списки армейской армады, формирующейся на орбите тамошней планеты. Возмущению следователя тогда не было предела, его отповедь оказалась столь патриотичной, что сержант от избытка чувств потерял равновесие и несколько секунд трясся, словно в лихорадке. Поднявшись, он заявил, что осознал всю степель своей неправоты и желает теперь только одного – Скорейшей победы над врагом, которая позволит нам вернуть в галактику долгожданный мир. С тех пор сержант не помнит много чего из мелких подробностей их совместной службы. А ведь они приписаны к одному десантному отряду еще с тех времен, когда концерн боевого космофлота был занюханным придатком правящей компании. Младший менедж-офицер предпочитает теперь держаться от своего подчиненного подальше, слишком уж его взгляд похож на взгляд того следователя. Словно один на двоих...